и выражение лица, с которым они были сказаны, у кого угодно отбили бы охоту просить одолжения. Так вот, вам ставится в вину ввоз огнестрельного оружия в эту область. Зачем оно вам понадобилось? Убивать крыс. Страшный ответ. Неужели вы считаете крысами тех людей, которые не разделяют ваших убеждений? Некоторых из них.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 Овод посмотрел на распятие, висевшее на стене. «Не мир, но меч. Как видите, компания у меня хорошая. Впрочем, я предпочитаю мечу-пистолеты». «Синьор Сеньор Риварс, сказал кардинал с непоколебимым спокойствием, «я не оскорблял вас, не позволял себе говорить пренебрежительно о ваших убеждениях и ваших друзьях,